Глава седьмая. Механики Его Величества. Да чего же все в этом доме знакомо. Вот кабинет Петра Алексеевича. Вот стол, за которым император сиживал многие часы без продуху и на котором всегда хватало самых различных бумаг. Бывало, взглянешь на него и диву даешься. Как только государь не путается и не теряет документы, тут ведь с чертежом какой-нибудь незатейливой вещицы могли соседствовать и вирш, и расчеты, и указы, и прошения, да только хозяин кабинета легко во всем том разбирался и точно знал, где и что лежит, даже если несколько дней отсутствовал. На этом столе, кроме него, никому прибираться дозволено не было. Хм, а это что? Рабочий стол завален, ну, прямо как в прежние времена. Не удержавшись, посетитель приблизился и взглянул на этот беспорядок повнимательнее. При всей схожести картины содержание сильно разнится. Есть листы с какими-то текстами и таблицами. Лежит несколько тетрадок, учебники, чернильницы. В стаканчике угнездились пея. Понятно. Это не рабочее место императора, Это стол ученика. Но надо заметить прилежного ученика. Оно вроде все раскидано, как Бог на душу положит, и о прилежности говорить мудрено, но опытный взгляд без труда вычленит некоторые особенности, свидетельствующие именно о рабочем беспорядке. А где же Его Величество? обратился гость к сопровождавшему его гвардейцу. Хотя, какой он гвардеец? Только и того, что мундир Преображенского полка. А вот сидит он, как на корове седло. Такому бы порты привычные, да рубаху вот это одежонка по нему будет. Тут он должен быть. Я ему как о вас обсказал, так он и велел. Как прибудет, мол, сразу, без примедления к нему. А он что, именно сегодня ожидал меня? Нет, но сказал, как только появитесь, то сразу, значит. Государь сейчас должен заниматься науками». Видать, решил чем иным более важным заняться. Пометуя о том, что ему было известно об императоре, с тончайшим намеком на иронию произнес гость. «Да можно ли было ожидать иной реакции к лени и небрежению к учению от того, кто всю свою жизнь только и делал, что учился или учил других? Если бы не его тяга к наукам и упорство», то он не освоил бы даже математику и цифирь при такой-то нерадивости его первого учителя. Можно сказать, сам и выучился. И дальше приходилось, ой, как нелегко, и не от того, что наука тяжко давалась, а от того, что в начале пути ему не везло с учителями. Но зато потом его упорство окупилось старицей. Государь к учению со всем усердием и прилежанием, не заметив насмешки, твердо ответил Василий. Он пока все не сделает, да еще и сверх того, из-за стола не встает. Эван сегодня должен был на охоту ехать, так отменил. Вот так взял и отменил? Ну, не так, чтобы легко. По глазам-то видать, что страсть, как хотелось поехать. Но сказал, что у него чего-то там не заладилось с этой фи... философией. — Ага, с ней проклятущий. — Вы погодите, я сейчас быстренько гляну. — Постой, а что, у Его Величества есть токари? — Не, нету. — Сказывал, что хочет сперва с вами встретиться. — Тогда я знаю, где его искать, прислушиваясь к чему-то, произнес гость. — Дорога-то мне известная, да только я уж здесь давно не могу чувствовать себя вольно. Веди меня в токарную мастерскую. Слух его не обманул. Действительно работали механизмы одного из токарных станков с ножным приводом. У самой махины стоял молодой император, вооружившись резцом. Уверенно так стоял. Не токарь, но на подмастерье вполне тянет. Тут ведь особая сноровка нужна, чтобы, не отвлекаясь, работать ногой на педали, а руками с резцом по деревянной заготовке, зажатой в станке. Сам гость в свое время изрядно помучился, пока добился первых результатов. Впрочем, тот станок с этим сравнивать нечего. Тогда начинающему подмастерью приходилось держать резец на весу, что требовало не только определенной ловкости, но еще и твердости руки. Этот же станок, самый простой из находящихся здесь, был куда удобнее, с подставкой, на которую опирался резец, и для получения удобоваримых изделий умений нужно гораздо меньше. И все же, кое-какие навыки должны были наличествовать. Э, «Государь Петр Алексеевич!» «А, Василий, ты чего под руку орешь?» э, «Прости, государь, тут к тебе!» «Ага!» Недослушав денщика и оставляя в покое станок, тут же догадался император. «Если не ошибаюсь, Нартов Андрей Константинович!» «Здравствуйте, Ваше Величество! Монетного двора Вашего Императорского Величества служащий Нартов по Вашему велению прибыл!» «Ну, здравствуй! Ты уж извини, если отдел оторвал! То Василий, как узнал, что ты в Сестрорецке, сразу за тобой и отправил!» Странно, отчего я тебя там не видел, когда посещал заводы? Вроде все обошел. Я в то время в отъезде был, в Санкт-Петербурге, по делам службы, Ваше Величество. Ясно. А что, Андрей Константинович, выучился работать на этих махинах? Оказывается, не такое уж и трудное дело. Явно довольный своим первым успехом, произнес император. Закончив разбираться с философией и поняв, что урок он все же усвоил, Петр отправился в токарную мастерскую. Охота пошла прахом. Время все еще раннее, заняться решительно нечем. Сначала растерялся, не зная, с какого боку подступиться, потом по своему усмотрению выбрал самую простую из махин и попытался с ней разобраться. Как ни странно, получилось. «Вы уже имели опыт обращения с подобными механизмами, Ваше Величество», поинтересовался Нартов, высокий крепкий мужчина лет 40 с открытым лицом и чуть вздернутыми бровями. Впрочем, сейчас они, выказывая удивление их обладателя, вздернулись еще выше, приняв форму домика. «Не малейшего!» – задорно улыбнулся император. «Хм, похоже, вам по крови передался талант вашего деда». «Вот эти изделия все сделаны его рукой», — указав на стеллажи, произнес Нартов. «Так-то уж и талант!» Вы впервые увидели махину и, не зная, как к ней подступиться, смогли не просто запустить ее, но и разобраться с тем, как необходимо установить заготовку, как правильно держать резец. Поверьте, далеко не всем это дано. Я это говорю как человек, обучивший этому мастерству очень многих и сам создавший все эти станки. Все эти?» – удивился Петр, поведя рукой вокруг. «И много иных, Ваше Величество, простых и сложных для самых разных работ». Говоря это, Андрей Константинович уже улыбался, так как увидел в глазах Петра тот самый блеск, который не раз наблюдал у своих учеников. Молодые парни, видя творение рук его, взирали на мастера с таким восхищением, что едва ли не боготворили. И вот точно такой же взгляд обнаружился у Петра Алексеевича, императора Всероссийского, внука своего знаменитого деда, несомненно оставившего величайший след в истории Отечества своего. Петр тут же засыпал Нартова вопросами, получая на них обстоятельные ответы. Не все и не всегда он понимал доподлинно, отчего ерился и, и просил разъяснить подробнее. С удивлением узнал, что, оказывается, бывший главный токарь Петра Великого гораст в изобретении не только махин токарных, но и для иных потребностей. К примеру, находясь при сестрелецких заводах, он создал несколько механизмов, облегчающих работу, но при этом не имеющих отношения к токарному искусству. Узнал Петр и о том, что некоторые из станков Нартова Петр Великий преподнес в качестве подарка правителям иных стран. За границей подобных махин попросту не было. И вообще, как следовало из слов Нартова, все эти махины имеются чуть ли не в единственном экземпляре, но максимум в двух, ибо взамен подаренных император повелел сделать другие. Впрочем, они все равно отличались, так как просто повторять работу было не в правилах Нартова, а потому вносились иные новшества и возможности. Петр слушал Нартова с нескрываемым интересом. Глядя на этого мужчину, юноша поймал себя на мысли, что перед ним человек просто одержимый своим делом. Талант, гений. И такого запереть на монетном дворе. Да что же, трудно найти кого иного, чтобы навести порядок в деле изготовления монет. Хм. А вот, пожалуй, что и трудно. Мало мастеров в России. Очень мало. Конечно, дед приложил множество усилий, чтобы изменить ситуацию. Поставил множество школ. Русские обучались за границей, перенимали мастерство и у отечественных умельцев. Но проблему дефицита подготовленных кадров это пока не решало, и перелома совершить не могло. Большинство специалистов все так же были иноземцами, а между тем потребность в них росла день ото дня. Была создана и бурно развивалась Академия наук и художеств, которая, кстати говоря, за короткий период успела снискать себе уважение в мировой научной среде. Возможно, причина была в том, что практически весь преподавательский состав был представлен иноземцами. Слишком малое время она существовала, чтобы думать об ином. Да и выпускников у Академии пока как таковых не было. Кстати, Нартов должен был войти в преподавательский состав Академии. Однако после смерти Петра Великого был удален из Санкт-Петербурга и направлен в Москву на Монетный двор. Он не обманывал себя и знал точно, что оказался практически неудел благодаря козням светлейшего князя Меньшикова, с которым у него был серьезный конфликт. «Да, умел дед подбирать с подвижников себя подстать», – вздохнул Петр. Да какие ваши годы, ваше величество! Будут еще и соратники, и сподвижники. Все приходит со временем и зависит от того, чем ты жаждешь заниматься. Если решит человек предаваться праздности и пороку, потянутся к нему бездельники и дармоеды. Возжелает трудиться на пользу Отечеству, начнут вокруг собираться те, кто готов жизнь свою положить в трудах. После смерти Его Величества все перессорились в дым и всяк на себя одеяло потянул, но при нем, как бы ни ругались, в одном тегле были. — А ты дерзок, Андрей Константинович. Но мне нравится, что не страшишься говорить прямо в лицо. — Кстати, а как ты к деду моему обращался? — Петр Алексеевич или государь на то личное позволение имел. — Вот и ко мне так обращайся. — Как прикажешь, государь? А вот так и прикажу. Андрей Константинович, сегодня уже поздно, но я думаю заняться этими махинами вплотную. Но чтобы и тебя не отвлекать слишком часто от работы и мне не сводить все к одной только токарне, будем заниматься с тобой один раз в неделю по два часа. Скажем, по вторникам с 7 до 9 вечера. Для начала, думаю, достаточно, а далее будет зависеть от того, насколько в охотку войду. Но только не одно лишь токарное дело будем постигать. А механику вообще? Государь, у тебя и без того все дни расписаны. До семи вечера в учебе пребываешь, а тут еще два часа дополнительно? Может, порядок обучения пересмотреть, коли уж механика не была учтена сразу? Нет, ничего пересматривать не стану. Ты не переживай, Андрей Константинович. Мое усердие от того не пострадает. «Академиком мне не быть, да признаться к тому и не стремлюсь, а образованным быть надлежит, чтобы представление иметь. Для более глубоких познаний в науках есть академия, ученые мужи и их ученики, по их стопам идти вознамеревшиеся». «Как прикажешь, государь». «Андрей Константинович, я о чем с тобой поговорить хотел?» Объезжая мануфактуры и заводы, я отметил для себя, что те производства, где во множестве используют махины, способны выделать куда больше, чем те, где преобладает ручной труд. Взять Сестрорецкие заводы. Там всяких махинин в избытке, которые позволяют, к примеру, разом обрабатывать по две дюжины ружейных стволов. Как мне объяснили, при таком же количестве мастеров. Но вручную оружейники, способны выделать куда как меньше, раз в десять. То вообще известно, Петр Алексеевич. Кстати, я знаю того, кто Тимохин и придумал. Это сержант понтонной роты Яков Батищев. Талант, свежая голова. Петр, оттерев руки трепицей, вооружился своей книжицей и сделал какую-то запись. Нартов сразу приметил это обыкновение молодого императора. Как отметил про себя и то, что записи велись не скопом. Чтобы сделать ту или иную пометку, Петр каждый раз открывал нужную страницу при помощи закладок из тесьмы. Получается, свои мысли молодой человек фиксировал не беспорядочно, а четко разделял, дабы не иметь путаницы. Так вот, Андрей Константинович, вновь откладывая записную книжку, продолжил Петр. «Побывал я на ткацких мануфактурах». Так там дело сильно отличается от заводов. Вот, к примеру, обтирание стволов на оружейном заводе. Мне пояснили, что обрабатывать их на махинах получается лучше и быстрее, так как работа однообразная, требующая одних и тех же движений. Только человек может ошибиться, но ну, там слишком сильно надавит на деталь и камень сточит лишнее или устанет. А махина ошибок не делает, так как работает одинаково и не устает. Единственное, только требует должного догляда и умения обращаться. Все именно так и обстоит, Петр Алексеевич. А ничего так. Привычный к подобному обращению еще при покойном императоре приноровился. Ни разу не стушевался и не сбился. Раз позволили обращаться по-простому, так тому и быть. Вот я и подумал. Ведь ткацкий стан, он тоже работает однообразно. Значит, можно сделать так, чтобы махина сама ткала полотно, а ткач только догляд за ней имел. Тогда полотна во много раз больше выткано будет. А потом и ткачей потребно будет меньше. Один вполне сможет приглядеть за двумя махинами, а то и за тремя или четырьмя. Да даже если только за одной, такая махина куда больше наткет полотна, чем нынешние станы». Да еще на тех станах, где широкое полотно ткут, сразу по два ткача работают, так как одному никак не управиться. Хочешь, Петр Алексеевич, чтобы я такую махину измыслил? Понимаю, что ты токарь, и тебе другие махины ближе. Но вдруг? Это же какая прибавка казне выйдет? Я токарь, то ты верно сказал. Да только в первую голову все же механикус. Я обязательно тем делом займусь, коли ты велишь. Вилю, Андрей Константинович. Престол российский мне в тяжкие времена достался. Да и сам в начале царствования набитокурил столько, что стыдно вспоминать. Сила же государства не только в армии, но и когда в казне достаток. Сегодня текстильное производство серьезные выгоды сулит. И первенство в нем у Англии. Вот и думаю я, что хорошо будет то первенство у них отобрать. А не ошибка ли делать ставку только над качество? А кто сказал, что мои помыслы только об этом? Но с чего-то ведь начинать нужно. Чтобы тебе сподручнее было и от тебя польза была больше, я думаю, тебе нужно предоставить то, чего ты кознями Менщикова был лишен. Как тебе звание академика и кафедра в академии? Вижу, что по сердцу. На том и порешим. А чтобы удобство тебе в твоей работе было полное, станешь заодно заведовать и мастерскими академии. Что потребно для работы, проси, не стесняясь. Все получишь полной мерой. Мастерские при академии не дурные, как мастера. Но то потом видно будет. Тут ведь какое дело, Петр Алексеевич. Махину-то я измыслю. В лепешке расшивусь, я измыслю. Мне любая работа подобна этой лишь в радость. Да только ведь мало измыслить. Сам посуди. От одной махины толку никакого. Нужны сотни махин, чтобы все ткацкие станки заменили. Значит, нужно будет налаживать их изготовление. А где? Получается, еще один завод придется ставить, чтобы те махины делать. А на тех заводах ставить другие махины, чтобы делали детали для ткацких. Надо, значит, поставим. Так и те махины нужно придумать и изготовить. Ну, так это для тебя и вовсе плевое дело. Тем более не думаю, что что-то особое измыслить придется. Ведь не художество выписывать. Они будут куда проще этих, что здесь стоят. Все так. Я только к тому, что не все так просто будет, как кажется на первый взгляд. Это-то я понимаю, Андрей Константинович. Как понимаю и то, что на том заводе можно и иные какие махины строить для производства различного. Поэтому, думаю, польза от него всегда будет. Этакий махиностроительный завод получится. Но трудность ведь не только в этом. Потребуются мастера, чтобы на тех махинах работать. А значит, нужно будет либо их выписывать из-за границы, либо своих обучать, причем в немалом количестве. Ткачей нужно будет по новой обучать, потому как махина, она, конечно, на стан будет чем-то походить и иметь общее, иначе и не выйдет. Но то будет уже махина, и обычному ткачу с ней не совладать. «Так пока построим махиностроительный завод», — как видно, Петр уже утвердился в названии нового производства. «Пока наладим постройку махин, ты с помощниками изготовишь несколько ткацких станков, пусть даже штуки 4. Поставим училище ткачей и станем обучать народ. Там даже не ты можешь заниматься, а кто-то из твоих помощников». «Но это не самое главное, Петр Алексеевич». Все это стоит затевать ради того, чтобы продавать ткань, а от того прибыток иметь. Но какой прибыток может быть, коли наши горе-мастера должного качества добиться не могут? Вот взять ткани иноземные. Отчего они так дороги? А потому что качеством выделки лучше. Чтобы нашим мануфактурам убытку не было, в России таможенные пошлиные ввоз иноземных тканей в половину от их стоимости подняли. Не будь этого, тогда они и стоили бы дешевле, и народ их покупал бы, потому как за те же деньги лучше купить хорошее, чем то, что поплоше. То покойный Петр Алексеевич еще умыслил, чтобы наших мануфактурщиков не задавили иноземные. А наши и рады стараться, ничего не делают, чтобы качество повысить. Оттого их товары только в России и продаются. Дорога за границу им заказана, так как в убыток-то торговля будет» или наказенные заказы расчет имеется. Та же парусина, сукно, кожаные изделия закупаются казной для армии и флота и только для них и производятся. Железо делать изделия из него мы научились не хуже иноземцев, а вот в мануфактурном деле изрядно отстаем. И в чем ты видишь причину? Да подлинно мне неведомо, так как я тем вопросом специально не занимался. Но мнится мне, что причин тут несколько, и все неважные. Одна из них в том, что хозяева мануфактур, не следя за качеством, мол, и так сойдет. И сходит. Принимают чиновники товар недоброго качества. Другая – в недостатке мастеров своего дела. Вчера крестьянин у сахи стоял, сегодня приписали к мануфактуре или заводу, и он работным стал. А ведь толком-то и не обучили, потому как за один день тому не обучишь. Да и к учению у людей особой тяги нет. Зачем, коли и так сойдет, и интерес у них отсутствует? Есть, конечно, такие, кому работа в радость. Да только мало их, очень мало. Крепостному-то разница невелика. Дадут на прокорм, чтобы с голодухи ноги не протянул и будет. А наемных работных людишек, дело свое знающих, совсем мало. Далее. Стан тот уже расшатан. Едва не разваливается, и ремонты изрядного требуют, или вообще замены. Но хозяин делать того не спешит, потому как траты лишние. А так стан работает, товар хоть и плохонький выдает, но копеечку приносит. Сырье доброе дорого стоит. А так закупил плохонькое, а продал казне, как сделано из доброго. Вот и выходит, что даже если у тебя все выйдет, ничего толкового не получится» если не изменить отношение людского к делу своему. Разве что завалишь всю Россию тканями до да склады парусами. Единственное только подешевле товар станет, но такого прибытка казне, когда бы ткани за границу поехали, не будет». «Угу». Быстро делая записи в книжке, угрюмо пробурчал Петр. Закончив же, вновь поднял взор на Нартова. «Я понял. Но то не твоя забота, Андрей Константинович». Ты, главное, сделай махину, чтобы она доброе полотно могла выдавать. Остальное мое дело. А за слова твои спасибо. Признаться, по-первости, мнилось, что все куда как проще. А как копнешь малость, так впору за голову хвататься. Но я отступаться не буду. В том перед Господом нашим и людьми обед давал. Уверен, государь, что ты добьешься успеха. Как ты сказал? В лепешку расшибешься, а махину измыслишь? Так, государь. Вот и я расшибусь, а своего добьюсь. Да, раз уж у нас речь о том зашла. Я тут подумал, а ведь и шьют одежду тоже одинаковыми стишками. И тоже работа состоит из одних и тех же движений. Как, осилишь швейную махину? Давай сначала с ткацкой разберусь, а там и за швейную возьмусь. А может, студенты подберутся толковые, тогда вместе над обеими махинами работать начнем. Я, помнится, первую свою махину в двенадцать лет смастерил. Глядишь, родственная душа найдется. Вот и договорились. Высок, крепок, широк в кости, обветренное волевое лицо, уже испечренное морщинами. Цепкий взгляд, в котором легко угадывается недюжинный ум, помноженный на богатый жизненный опыт. Иначе и быть не может, потому как сидящему перед ним мужчине никак не меньше 50. К этому возрасту мужчина уже вполне состоялся как личность и сумел чего-то достигнуть, если есть к тому способность. Бывает, конечно, иначе, но очень редко и зачастую благодаря какому-нибудь счастливому случаю. Яков Тимофеевич Батищев. Вот он каков. Сержант понтонной службы, самоучка и механик самородок. А кто разбрасывается самородками? Правильно. Либо не знающий ценности подобного приобретения, либо человек слишком богатый. Петр не считал себя ни тем, ни другим. Ценить таланты людей, как он надеялся, он умел. Касаемо же богатства... Примечание. Яков Батищев, сержант понтонной роты Оренбургского батальона, изобретатель механизмов, не имевших аналогов в мире. При его непосредственном участии было в значительной мере упрощено и механизировано производство на Тульском оружейном заводе. Под его руководством был переоснащен Охтинский завод и построена плотина на реке Охта. Более подробные сведения отсутствуют. Да уж, богата земля русская талантами. Да только ты пойди еще найди тот талант, затерявшийся где-то среди миллионов подданных. Он, может, от Бога мастер, но родился в каком-нибудь селе Привольном, и все его помыслы направлены лишь на то, чтобы отработать барщину, вспахать свой надел да на молитву, чтобы не спаслал Господь урожай. Иначе семья с голоду ноги протянет». Иные даже в такой ситуации творят что-нибудь, облегчая свой труд или принося пользу барину. Но кто отпустит его из крепости? Уж не барин, это точно. До завтра, издая указ о том, чтобы у людей с талантами направляли в столицу, так барин лучше разнесет в клочья придумку крепостного, всучит ему в руки древнюю саху и загонит на пашню. Так что, как не богата земля русская самородками, Скрыты они, что золото под толщей пустой породы, и проявлять себя от того могут очень и очень немногие. Но бывает и вот так, как с Яковом Тимофеевичем. Попал на службу по рекрутской повинности, да был примечен кем-то из сподвижников государя. Повезло ему, как повезло и России, так как явился свету еще один талант. Петр, усадив Батищева на стул перед своим столом, слушал его с нескрываемым вниманием. Он хотел убедиться, что этот человек действительно настолько талантлив, как о нем говорил Нартов. Василий тоже расстарался и собрал все доступные сведения. Что и говорить, выясненное им внушало уважение. Правда, от Миниха поступала иная, противоречащая вызнанному информации. К примеру, он не так давно отстранил Батищева от работ при конструкции Охтинского завода ввиду того, что тот не справлялся с возложенной на него обязанностью. Сержант Батищев вернулся в Эриенбургский батальон в свою понтонную роту для дальнейшего прохождения службы. Вот теперь Петр и старался составить свое личное мнение об этом талантливом человеке. В реальной истории в это время Батищев был отстранен от этих работ Минихом, но затем все же был возвращен обратно ввиду возникших сложностей со строительством плотины. В 1735 году, благодаря его таланту и упорству, работы по реконструкции Оптинского завода были успешно завершены. Иных сведений нет, возможно, к этому времени он уже умер. Нет, не так. Последние полчаса он просто слушал, что Батищев увлеченно рассказывал о своем любимом деле. В том, что он не ошибся, юный император убедился очень скоро, но. Таких людей можно слушать бесконечно долго, даже если ничего не смыслишь в предмете. Невозможно оторваться от рассказа по-настоящему разбирающегося и знающего свое дело человека. А Петр с некоторых пор обнаружил в себе некую. Нет, не страсть, но сильную тягу ко всякого рода механизмам. Он даже влез в дедовскую библиотеку. Надо заметить довольно обширную по направленности и богатую по насыщенности. Господи, чем только не увлекался покойный император. Ты уж прости, Яков Тимофеевич, но чувствую, если тебя не остановить, ты можешь уезжать идти до утра. А у меня есть еще дела. Да и завтра по утру на занятия ты того вон уж мастер своего дела, а мне еще очень многому нужно учиться. Петр все же решил остановить, казалось бы, нескончаемый рассказ. Хм, простите, ваше императорское величество, увлекся я как-то. Батищев поднялся и четко по-военному встал во фронт. Разрешите идти, ваше императорское величество? Ты куда собрался, Яков Тимофеевич? Петр даже брови вскинул от удивления. Нежный решил, что мне захотелось сказочку на сон грядущий послушать. А ну садись. Ишь, хитрец выискался. Весь вечер заливал за соловьем, Слово вставить не дал, А теперь разрешите идти. Так, ваше... С этой минуты, Петр Алексеевич или государь? Понял ли? Так точно. Да не ори ты, не на плацу, оглушил. Садись, кому говорю. А вот этот с дедом на коротке не был. Вон как робеет, Хотя и сидит перед ним совсем еще юнец. Правда, тот в император, самодержец, а потому старый солдат со всем политесом. Ничего, старина, привыкай, и лучше побыстрее. Господи, ну чего же вы все такие старые-то? Та? Того и, гляди богу, душу отдадите. А иных-то и нет. Даже если и есть, кто их искать будет, не император же. Так что смену себе подготовьте. А где ее готовить? Правильно. Либо в Академии, либо на ратном труде. Ну, в Академии Нартов пусть старается, а вот Батищев... Знаешь ли, Яков Тимофеевич, что такое пенька? Знаю, конечно, с некоторым удивлением ответил Батищев. А вот и не знаешь, уверенно возразил Петр. Пенька – это основной товар, который идет на экспорт от нас за границу. Полтора миллиона пудов, пятая часть доходов казны от торговли, не шутка». И в основном в Англию, которые сколько ни пошли, а все мало будет, потому как пенька это в первую очередь разные канаты, тросы до да паруса. На оснастку только одного самого большого корабля тратится до 250 пудов пеньки. Но кроме этого у нас с удовольствием покупают и сами канаты. Надеюсь, не нужно объяснять, насколько разнится цена пеньки и канатов. Но сейчас мы продаем лишь малую часть продукции канатных мануфактур. Причина в том, что переработать всю пеньку мы просто не в состоянии, но и терять доходы тоже не хочется. Казна прямо-таки в плачевном состоянии. Как начну думать о том, так и сон не идет. Последнее Петр сказал с такой кислой миной, будто у него зуб разболелся. Прости, государь, но я-то тут как помочь смогу. Разве только поставишь меня на строительство новой канатной мануфактуры? Растерянно произнес Батищев. Дело мне, конечно, незнакомое, но съезжу, посмотрю, примерюсь. Глядишь и сумею построить, если я правильно тебя понял. Правильно, да не совсем, хитро улыбнулся Петр. Вот тебя на Тульский оружейный завод отправили, так ты там не стал по старинке строить, а свое измыслил. На Охтинском заводе тоже углядел, как можно все переделать к лучшему. Вот теперь вижу, что понимаешь. Все именно так? Да, опять не так. На мануфактуру ты поедешь, а нужно так и не на одну. И торопить я тебя не стану. Но только ты должен будешь измыслить мне не канатную мануфактуру, а завод. Такой завод, чтобы при том же количестве народу, что и на обычной мануфактуре, он мог выдавать в пять раз большее количество канатов. Словом, все, что только возможно, должны будут делать машины. «Года тебе хватит?» «Не знаю, государь. Оно ведь как-то само находит. Вот гляжу на работу и вдруг вижу, как оно должно быть, если механизм какой применить. А потом уж додумываю мелочи. Коли озарит то, а как нет, так и...» «То, так!» — передразнил сержанта Петр. «Не того человека я перед собой видел, когда ты здесь соловьем заливался». «Так и...» А вот Нартов, когда я ему свою просьбу о другом высказал, ответил, что расшибется в лепешку, а сделает. Еще и тебя нахваливал. Хм, год, государь, самое большое, и я все сделаю. Вот только получится ли запустить за то время и завод, сомневаюсь. Вот это уже другое дело. Ты главная махина из мысли, а там мы уж разберемся. Тем более денег на строительство этого завода пока и нет, мысленно добавил Петр. «Кстати, пока будешь думать, вот тебе еще одна идея. Ты же по вододейственным махинам мастер признанный!» «Так, государь, глянь на это!» Петр положил перед Батищевым раскрытую книгу с яркой картинкой, на которой была изображена какая-то странная иноземная ладья. Видно, что древняя, а чья не понять. А еще у нее по борту три водяных колеса. Да вроде как быки или коровы на палубе теснятся. «Не понимаешь», — откинувшись на спинку стула и внимательно глядя на Батищева, произнес Петр. «Это либурно, древнеримский военный корабль?» «Как следует из этой книги он ходил по морю не с помощью весел, а с помощью вот этих водяных колес, которые получаются уже грибными. Колеса эти в движение приводятся быками». «Все новое — это хорошо забытое старое, Яков Тимофеевич. Я усомнился в правдивости этого». Но мой учитель истории древнего мира, англичанин, к слову сказать, поведал мне, что не так давно, лет 40 назад, брат покойного короля Карла II построил подобное судно. В движении его приводили 8 лошадей, вращающих вород, от которого вращались два вот таких колеса по бортам. Он утверждает, что это судно было способно буксировать большие военные корабли и долгое время использовалось в порту. «Хочешь построить такой военный корабль, государь?» «Да зачем мне военный корабль? Хотя подумать-то, конечно, можно. Но я о другом. Как у нас купцы основные товары возят?» «По рекам». «Верно. Ну, как вниз по течению, так ничего получается. А как вверх, так просто беда. Я узнавал, так мне сказали, хорошо, если бурлаки 15 верст за день одолевают. А то бывает и не больше 10. А что, если вот такие суда пустить, да к ним еще и причалы подцепить? Примечание. Причалы. Так на Волге называли буксируемые корабли. Оно и быстрее получится, и больше заразу вести выйдет. Торговлишка оживится – это раз. казни казне прибыток, коли те суда казенными будут, или даже на казенных верфях делаться станут – это два. Да еще и сколько народу высвободится, которые силы свои кладут на бурлачестве. Это три. Да, кто бы мог подумать. То к делам государственным ни на шаг приближаться не хотел, а теперь... Ну, прямо Иван Калита, да и только. Но мысль, до чего интересная. У Батищева даже дух захватило. Едва только представил, сколько времени ему предстоит провести не на службе скучной, а пределе интересном. «Антрей Константинович! Свет очей наших! Наконец-то вы осчастливили нас своим появлением!» Господи, как ему уже надоел обладатель этого голоса с характерным немецким акцентом. Иван Данилович Шумахер в академии заведовал библиотекой, кунцкамерой, типографией и всеми мастерскими. Человек, ничем примечательным, не зарекомендовавший себя, но сумевший заручиться доверием президента Академии наук и получивший от него в свои руки бразды правления первого российского научного заведения. Примечание. Шумахер Иван Данилович. Немецкий и российский ученый-секретарь медицинской канцелярии, директор Петербургской библиотеки Академии наук. Многие академики и ученые академии подвергались его преследованиям. Немалая часть иностранцев по его вине не стали продлевать контракт и, оставив академию, покинули Россию. От этого деятеля, отличающегося напыщенностью и непомерным самолюбием, страдала большая часть академического состава. Многие, устав от его нападок и формализма, уже утвердились в своем решении по окончании контракта покинуть Россию. Это будет серьезный удар по детищу Петра Великого. Нартов был поражен сложившимся положением дел в Академии. Подумать только! Какой-то библиотекарь-недоучка безнаказанно третировал признанные во всем мире умы, наслаждаясь своей властью и при этом был во всем поддерживаем президентом. Наличие в нем научного склада ума Андрей Константинович не обнаружил, но зато сразу определил непомерную склонность к всевозможным интригам. Шумахер оказался достаточно ловким и осторожным чиновником. Именно что чиновником, хотя он гордо именовал себя ученым. Лицо, назначенное на академическую должность лично императором, не могло не вызвать осторожности поэтому Шумахер благоразумно предпочел не задевать Нартова и даже свести с ним дружеские отношения. Однако у последнего сумел вызвать лишь стойкое отторжение. Талантливый от бога механик, достаточно преуспевший в других науках, хотя и не получивших ученых степеней, Нартов не смог найти ни одной точки соприкосновения с Шумахером. Мало того, Будучи человеком самолюбивым, прямолинейным, не стесняющимся в своих высказываниях, не менее властным и в то же время питавшим стойкое отвращение к интригам, Нартов очень быстро настроил Ивана Даниловича против себя. Шумахер не смог не отреагировать на подобное обращение. В конце концов, его мнением в Академии наук считались все, пусть он и не пользовался всеобщей любовью. Ученые, имеющие всемирное признание, стонали под его тяжкой дланью. И противление какого-то механика, не имеющего никаких сколь-нибудь значимых достижений, наносило его авторитету весьма существенный урон. Осада началась по всем правилам военной науки. Иными словами, Шумахер начал подходить к Нартову издалека. «Все началось с мелочей». Легкое, практически безобидное замечание, требование внести исправление в предоставленный отчет и так далее и тому подобное. Но с каждым разом придирки становились более существенными, а нажим все более жестким. Шумахер ждал хоть какого-нибудь противодействия, кроме проявляемого его оппонентом завидного упрямства и упорства. Наконец, он уверился в том, что император не проявляет никакого интереса к судьбе своего протеже. Что же, вполне ожидаемо. По неизвестной Шумахеру причине, государь решил помочь Нартову в устройстве его судьбы и составил протекцию при определении в Академию наук. В дальнейшем тот сам должен был позаботиться о своей судьбе. Будь иначе, Инартов обязательно пожаловался бы Петру на притеснение, ведь он обучал императора основам механики и виделся с ним еженедельно. Но ничего подобного не произошло. Поэтому Иван Данилович счел, что руки у него полностью развязаны. По-настоящему он ударил по Нартову через месяц, когда потребовал, чтобы из механической мастерской убрали ткацкий станок. По его мнению, Андрей Константинович слишком уж много уделял ему внимания. К тому же задействовал на проблеме его совершенствования некоторых студентов, что было крайне неприемлемо. В неравном противостоянии Нартов был вынужден подчиниться, так как президент Академии Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост безоговорочно принял сторону Шумахера. Как результат, Андрей Константинович был вынужден перевести стан к себе домой и продолжить работу с ним в свободное от службы время. Невозможно передать словами, что испытывал он в то время. Вместо того, чтобы сосредоточиться на исполнении воли государя, он вынужден был заниматься различными поручениями по Академии наук. Нет, он, конечно же, ведает механическими мастерскими и должен исполнять связанные с этим обязанности, Мастерские должны производить точные инструменты, необходимые для научных изысканий, строить приборы по предоставляемым чертежам, изготавливать принадлежности для флота. Но ведь всему есть предел, и для всего этого вовсе не обязательно постоянное пребывание Андрея Константиновича в самой мастерской. Он видел свою основную обязанность в проведении занятий и обеспечении бесперебойной работы мастерских и должного контроля. В конце концов, у него тоже были свои изыскания. Однако Шумахер не позволял ему работать даже над своими чертежами, пока Нартов находился в стенах академии. А там он проводил день и ночь с раннего утра и до позднего вечера. Он, конечно же, стремился как можно быстрее выполнить волю государя, но в то же время не мог оставить и своих учеников, тянувшихся к знаниям. Имея в свое время негативный опыт, когда в начале пути у него были бездарные учителя, он понимал, насколько трудно пробиться таланту. Ведь каждый ученик индивидуален. Есть такие, что с легкостью схватывают все на лету, а есть иные. Они начинают тяжко, с натугой, но постепенно, как сани с горы, начинают катиться все быстрее и быстрее. Тут главное не упустить момент – поддержать, поправить, помочь объехать препятствия, а потом с удовлетворением наблюдать за проявляемыми успехами. — И я рад вас видеть, Иван Данилович, — обернувшись к Шумахеру как можно спокойнее, произнес Нартов. — А не скажете ли вы, отчего вы сотершались на два часа? — с показной любезностью поинтересовался Шумахер. — Отчего вас это интересует? Разве я опоздал на лекцию или какой непорядок в мастерской? «Откуда вам знать, как обстоят дела в мастерской, если вы только сейчас соисволили переступить порог академии? Видите ли, Андрей Константинович, возможно, это для вас явится откровением, но дело в том, что наше соведение работает по определенному рекламенту. Ах нет, для вас это не может быть новостью, ведь вы уже неоднократно его нарушаете!» Шумахер, говоря это, даже всплеснул руками. «Браво, господин Шумахер!» в какой кой-то век я с вами согласен», – легонько похлопывая ладонями, вмешался в разговор появившийся в большом коридоре Якоб Герман. «Каспатин Керман», – Шумахер отвесил легкий поклон, приветствуя известного на всю Европу математика. «Вообще-то, несмотря на то, что Герман появился в стенах Академии благодаря стараниям Шумахера, они были как кошка с собакой». Поэтому то простое обстоятельство, что один из них поддержал другого, являлось в высшей степени странным. Впрочем, Нартов невольно выступал сплачивающим элементом. Выскочка, появившаяся здесь по прямому указанию его величества. И бог бы с ним, если бы его поставили руководить мастерскими, механиком он был признанным. Но ведь высочайшим указом он стал академиком, Человек, не имеющий научных трудов, по большому счету ремесленник, вставший в один ряд с ними. Нет, это было слишком. Поэтому нападки со стороны академиков для Нартова были не в новинку. В отличие от Шумахера, господа ученые с самого начала выказывали ему свое пренебрежение. Господин Нартов, люди с куда большими заслугами перед наукой не позволяют себе опаздывать. Понимаю, вы ищете себе оправдания в том, что в мастерской полный порядок. — Но, во-первых, вы не можете знать этого наверняка, а во-вторых, порядок в мастерских вовсе не ваша заслуга, так как он существовал еще до вашего появления. — Но как легко все может быть разрушено в результате проявления небрежения? — Господин Герман, с каких это пор вы считаете себя вправе делать мне какие-либо замечания? — наливаясь кровью с нескрываемой угрозой, поинтересовался Нартов. С тех пор, как вы, прикрываясь именем государя, стали ставить свои личные интересы выше интересов академии и науки в целом. Впрочем, стремление улучшить ткацкий станок и обогатиться на этом мне вполне понятно. Однако, будучи удостоенным высокого звания академика, вам следовало бы все же в первую очередь думать об интересах науки. «В первую очередь я думаю об интересах России и исполняю повеления государя». «Значит, по-вашему, выходит, что мы здесь занимаемся самодеятельностью». А между тем, все академики в стенах этого заведения оказались по личному приглашению еще Петра Великого. Не надо считать себя кем-то исключительным. За вашим высокопарным заявлением нет никакого основания, кроме банального желания набить свой кошель. При этом для производства работ над созданием станка вы требуете выделения нам финансов из казны академии и настаиваете на использовании возможностей здешней мастерской». Но при всех моих противоречиях с господином Шумахером, в данном случае я должен с ним согласиться, ибо «Амикус Плато, сет магис amica веритас». «Ах, да! Вы же не сильны в латыни, но мне нетрудно перевести. Платон мне друг, но истина дороже. Так-то, любезный господин Нартов?» «Вы просто лжец, господин Герман!» «Вы назвали меня лжецом?» Ученый-математик даже прищурился, метнув в Нартова гневный взгляд. Господа, господа!» Понимая, что ситуация становится пиковой, Шумахер попытался встать между ссорящимися. Одно дело третировать неугодного, лишать его финансирования, ограничивать свободу действий, перекрываясь различными положениями, регламентами и оставаясь в рамках закона. И совсем иное, когда дело переходило на личности. Как ни крути, но господа академики все без исключения являются дворянами, в России же сейчас вовсе не времена покойного кардинала Ришелье, когда за дуэль на территории Франции можно было поплатиться головой. Разумеется, вы лжец, так как ничто из сказанного вами не является правдой. Превосходно! Надеюсь, вы находитесь в дворянском достоинстве, господин Нартов. Можете не сомневаться. В таком случае я требую удовлетворения. Господа! «Господин Шумахер, это уже не входит в вашу компетенцию, так как здесь вступает в силу кодекс чести», сухо оборвал фактического главу Академии Герман. «Или господин Нартов желает принести мне свои извинения». чего же я принимаю вызов?» Нартов смотрел на якобы Германа с нескрываемой злостью. В этот момент он готов был вбить этого швейцарца в землю по самую маковку, и, надо заметить, вполне мог это сделать, значительно превосходя его физически». Однако правила чести не допускали подобного. Коль скоро на тебя не бросаются с кулаками, а вызывают на поединок, будь добр, действуй согласно Кодекса Чести. Петр был несказанно зол. Нет, он был взбешен. Подумать только! Академия наук! И вдруг дуэль, едва не закончившаяся смертоубийством впрочем, насчет Е-2 пока ничего не ясно. Нарта все еще пребывал в тяжелом состоянии, и Иван Лаврентьевич Блюминтрост не мог поручиться за его жизнь. Андрей Константинович обладал довольно крупным телосложением, и сойдись он с Германом в кулачном бою, то непременно поколотил бы его. Но согласно кодекса чести, драться на дуэли надлежало не на кулаках, а шпагами. Всем представлялось, что это будет довольно забавным зрелищем. еще бы, два книжных червя, взявшиеся за оружие. Но на деле все оказалось не так. Герман при всей своей деятельности все же уделял внимание обучению владением клинком, чего нельзя было сказать о Нартове. Схватка закончилась, едва начавшись. Швейцарец, не лукаво, дождался атаки, легко отбил неловкий выпад и вогнал узкое лезвие шпаги в грудь русского медведя. Потом отвесил церемонный поклон и направился к своей карете, предоставив заботу о раненом его секундантам. «Господи, это каким же надо быть глупцом, чтобы не понять таких простых вещей?» Человек, не имеющий ученых степеней в этом клубке змей, именуемых светочами современной науки, получив высокое назначение, неизменно подвергнется нападкам. Впрочем, Петр был готов оказать всестороннюю поддержку своему протеже, но это при условии, что ему было бы известно о происходящем. Нартов же оказался достаточно гордым, чтобы не просить о помощи. Петр не ожидал от него подобного. В былые времена он не стеснялся обращаться к Петру Великому с просьбами оградить от нападок того же светлейшего, вмешавшегося в дела, в которых тот не смыслил. Когда Петру сообщили о сути произошедшего, он просто взбесился. Как такое могло произойти? Как такое вообще могло быть в стенах Академии? И вообще, отчего он узнает об этом, когда уже все свершилось? Разумеется, Лаврентий Лаврентьевич Блюминтрост, президент Академии наук, тут же был вызван на ковер с обстоятельным докладом о сути произошедшего. Тот не приминул исполнить повеление государя. Петр внимательно слушал Блюминтроста, неосознанно отмечая, что тот прекрасно владеет русским языком. Вроде два родных брата от одних родителей, а подишь ты. Иван Лаврентьевич говорит с ярко выраженным акцентом, как истинный немец, словно и не родился в Москве. Наверное, все дело в возрасте. Иван Лаврентьевич рос в то время, когда немецкая слобода в Москве была более замкнутым мирком, а Лаврентий Лаврентьевич родился не просто на 15 лет позже, а уже в другую эпоху. Акцент у него, конечно же, присутствует, все же немецкая слобода оставила свой отпечаток и на нем, но уже более мягкий, и уж буквы-то он выговаривает правильно. «Итак, суть проблемы в том, что все решили, будто Нартов решил использовать мое расположение и ресурсы Академии в личных целях». «Но ведь все именно так и выглядит, Ваше Величество». «Только выглядит, Лаврентий Лаврентьевич», – скрипнув зубами, возразил Петр, откидываясь на спинку стула в своем кабинете. «Андрей Константинович действительно исполнял мою волю. Я поручил ему изготовить ткацкую махину и полностью рассчитывать на мою поддержку и ресурсы Академии». Но откуда нам было это знать доподлинно, да Ваше Величество? Поинтересовавшись у меня, а не затевая глупую ссору на ровном месте, тот же Герман проводит достаточно много времени со мной и вполне свободен в общении. Андрей Константинович мог обратиться ко мне, но он этого не сделал, поэтому я считаю, что особо вины господина Германа в произошедшем нет. Он просто посчитал господина Нартова за выскочку, а остальное явилось итогом возникших противоречий. Петр метнул на Блюминтроста гневный взгляд, отчего тот побледнел. По вине президента Академии и одного из академиков, император едва не лишился одного из талантливейших людей современности. Да даже если все обернулось бы иначе, Герман тоже весьма ценный ученый. Главное успокоиться. На горячую голову правильное решение не принять. Вдохнуть и выдохнуть на счет 10. Вот так, куда лучше. Во всяком случае, получается себя контролировать. А это, ох, как важно. Наломать дров куда как проще, чем найти правильное решение. Я тут с учителями своими беседы имел, да тяжком разузнал, что к чему. Когда ему удалось совладать с собой, угрюмо начал Петр. Что же это творится, Лаврентий Лаврентьевич? Бегут академики и иные ученые из академии. Вон, якобы Герман сказывает, что контракт продлевать не хочет. Иные думают так же кафедра химии и практической медицины без академика пребывает, потому как желающих ехать к нам нет, и из местных никто на то место не зарится. И это при таком-то жаловании. Академикам платят от тысячи до полутора тысяч рублей в год. Нигде такого нет, а желающих не находится. Не объяснишь? Право, ваше величество, ты словоблудие это для других перебереги. Хорошо было, когда я про свой долг позабыв предавался охотничьим забавам. «Молчи, все одно правду не скажешь. А я отвечу. Плохо. По сей день не пойму, как все не порушилось. А все от того, что тело без головы жить не может. Отруби руку, выживет. А вот без головы никак. Ну я-то по глупости и по малолетству. Но ты-то взрослый мужик. Как можно было отстраниться от всего и дела Академии полностью передать в руки Шумахера, который прямо-таки измывается над преподавателями и академиками?» и в случае с этой дуэлью его поведение и интриги не последнюю роль сыграли. Но, Ваше Величество, его поведение объясняется нападками со стороны академиков. Они далеко не так святы, как хотят казаться. Если из-за одного, пока никак особо себя не проявившего, российская наука теряет нескольких, кои имена знают по всей Европе, так, по-моему, выбор очевиден. Да я за одного только Нартова его прибить готов. Значит так... «Шумахера в Академии я видеть не желаю. Все бразды правления взять в свои руки, навести в Академии должный порядок, дабы работа проистекала на должной высоте. Шумахер должен убраться из Академии тихо и без претензий. Если хотя бы рот раскроет, я беру учинить полное следствие и не силами Академии, а с привлечением КГБ, ибо наука — это дело государственное». «Слушаюсь, государь!» Понимая, что здесь говорить уже не о чем, смиренно согласился с решением Блюминтрост. «Далее, Лаврентий Лаврентьевич. Ты либо наведешь в Академии порядок, либо ответишь по всей строгости. Не надо набираться храбрости и просить об отставке. Не получишь. Сумел все разладить, сумей и собрать в кучу. Вначале у тебя прекрасно получалось, пока ты не обленился и не свалил свои обязанности на Шумахера». Дед мой мечтал, чтобы эта академия заняла достойное место в ряду иных европейских. Поверь, так оно и будет, даже если мне придется с тебя семь потов согнать и все соки выжить. А теперь иди. Напрямую в дела академии я больше вмешиваться не желаю, а потому давай-ка управляйся со всем прилежанием, дабы умы научные могли трудиться без помех. И еще. Место академика на кафедре механики можешь считать свободным». «Но Андрей Константинович все еще может поправиться». «Поправится он или нет, вам на растерзание я его больше не отдам. Прояви ты и иные ученые к его работе хотя бы толику интереса и окажи хоть малейшую помощь, то финансирование Академии могло бы значительно возрасти. Не пожелали? Вот и варитесь в своем соку. Нартову же я предоставлю возможность работать, а не грызться с вами. Дай только Господь, чтобы поправился». «Андрей Константинович, как же так-то?» «Да вот, Яков Тимофеевич, достали до печенки, ну и...» «Вообще как-то все глупо получилось», — с бесстрастным выражением лица и с видимым трудом произнес лежащий на кровати раненый. «Еще бы не глупо! Куда ты на поединок, коли только и того, что шпагу носить научился?» Сокрушенно, кивая головой, осудил раненого Батищев. «А что было делать?» — не согласился Нартов. «Труса праздновать». «Ай, ладно, хватит о том!» «Блюминтрост поговаривает, что перелом ты прошел. Теперь прямиком на поправку». «Но на будущее пусть тебе наукой будет». «Конечно будет. Теперь буду фехтованию учиться». «Вообще-то я не о том». «А я о том», — упрямо заявил раненый. «Ну и зря». Тем более государь указ издал, запрещающий лицам, имеющим отношение к науке, защищать свою честь с оружием в руках. Теперь подобные ситуации должны рассматривать суды чести при Академии наук, и по их приговору виновный должен будет приносить извинения. Правильный, в общем-то, закон. Умы не и в науках, а сцепились, как наемники последние. Может и правильный. Да только я все одно клинок осваивать буду. «Ну, то твое дело. Время девать некуда, осваивая фехтование. Я одного понять не могу. Коли тебе житья в той академии не давали, отчего к государю не обратился?» «Да понимаешь ли, Яков Тимофеевич, когда дело при Петре Великом было, то оно не зазорно, потому как успел я в его глазах цену обрести. А тут что же?» Только месяц в академии, еще ничегошеньки не измыслил, никак себя не проявил, а уж требую к себе особого отношения. Неправильно это. Думал, как только первых успехов добьюсь, так и устрою этим академикам русскую баню. Но сразу не заладилось. Все на свои деньги дома делал, ни копейки у этого шумахера вытянуть не сумел. И сколь еще тебе нужно было времени? Так первая задумка уж готова. Я челнок-самолет измыслил. Теперь прокинуть уток без труда можно и не то, что на малом стане, но и на большом. Хоть в четыре сажения шириной. Думал, доложу государю, а тут уже вывалю, так, чтобы места всем мало было. Вижу ведь, как ему интересны не простые научные изыскания, а те, что к практике с пользой приложить можно. Да выходит, тебя на взлете сбили, как добрый охотник птицу. Ага. — Эх, сказал. Яков Тимофеевич, ты не поэт ли часом? — Нет, Андрей Константинович, мы все больше по грешной земле хаживаем. Вот теперь по морю пройтись собрался. — Чему это? — Нашу мануфактуру уж объехал. Есть кое-какие задумки, но сначала хочу в Англию съездить, глянуть, как у них с канатным делом обстоит, а там уж и волю государя можно будет исполнять. Я, по сути, не просто тебя навестить, но еще и проститься. — Рад, что ты на поправку пошел. Теперь в покой поеду. — Что же, счастливого тебе пути! — не без напутствовал товарищ Анартов. — А чего не горевать? Батище в пределе любимом. Опять же, о пользе государству дума имеет и трудится. Пусть пока тот труд и не имеет никакого воплощения, но как минимум кое-какие чертежи у Батищева уже есть. Просто похваляться раньше времени не в его характере. А Нартов из-за своего нрава крутого несдержанности до гордыни лежит прикованный к постели. Ну да ничего. Дай только Господь встать на ноги. Он еще всем покажет.